2.21. Расслабляться Туре было рано. Из движущегося механического нагромождения еще надо было выбраться, тем более с возможной кровопотерей. Лишние проблемы создавало то, что сочащаяся из разреза на животе кровь, скапливаясь, сделала скользким пол, на котором лежала света. И это могло очень сильно ей помешать. Ощущая, что расторможенный мозг начинает приходить в норму и стараясь без необходимости не смотреть на медленно, кусками проваливающееся через металлическое сито кровавое месиво в шаге от себя, в которое превратилась в противница, Светлана изготовилась для броска между смертоносными машинами, когда поточная линия вдруг снова замерла с низким угасающим воем. Какого черта? нервно выдала рысь по внутренней связи. Стремительно проскальзывая между застывшими в неподвижности стальными монстрами и отчетливо понимая, что если поточную линию отключили враги, то у нее образовались проблемы циклопического масштаба. Свои, сестричка, свои! Голос у Грея с был уверенный и бодрый. Как же ты выбралась, Сис? Ввалившись в диспетчерскую света, поняла, что вопрос с самого начала был лишним: кресла, в котором она оставила немку, в помещении больше не было. Видимо, прямо в нем Грейс и провалилась при преисподнюю уровнем ниже. Оставшееся от него отверстие, видимо, тут же оказалось перекрыто стальной пластиной. Только теперь эта пластина была покорежена и отогнута с одного края. Рядом валялась какая-то зазубренная железяка, толщиной с ногу рыси. Да уж. Селенками Господь Валькирию явно не обделил. Сесть после всего произошедшего во второе уцелевшее кресло Грейс уже не рискнула поэтому поточную линию она отключала стоя, нависнув над пультом. По ее лбу ползла струйка крови, но в остальном немка выглядела невредимой и весьма довольной собой. Света покачала головой. Если бы в ловушку попала она, рысь, ей не удалось бы выломать железную пластину через неделю беспрерывных попыток. Хотя это с какой стороны подойти? Для русского диверсанта тоже нет невыполнимых задач. Удачно обнаруженная зазубренная железяка толщиной с ногу, которую можно использовать как рычаг и фомку. Изученный в диверсионной школе курс сопромата, позволяющий отыскать в материале слабины и узлы напряжения. Немного везения. «Что у тебя с животом?» Первым делом поинтересовалась Кюнхакль. «Царапина», — отмахнула Светлана. «Пришлось пожертвовать немного крови, чтобы заманить Кэт в ловушку. Перетяну какой нибудь тканью, и через 15 минут перестанет кровоточить. А Кэт...» начала была Грейс. Светлана прервала ее красноречивым жестом, проведя ребром ладони по горлу. «Если бы ты выбиралась чуть побыстрее, имела бы счастье застать ее в живых», сварливо произнесла она. «Впрочем, стоп, отставить. Куда бы мы ее дели, если бы взяли живьем? Такой язык нам ни к чему. Все равно пришлось бы резать глотку». «Значит, ты появилась совсем вовремя. Спасибо, родная». «А девушки?» «Ах, да», — спохватилась рысь. Смертельно опасные события последней четверти часа заставили ее позабыть о самом главном. «Песец, полунтра!» — торопливо передала она по общей внутренней связи. «Черные бразы круто нас поимели. Пока мы прохлаждались по камерам, они успели куда-то вывести всех красоток». «И где же они теперь?» — оторопел лось. «Да где угодно!» — огрызнулась рысь. «Мистер Иванс», — мрачно проговорил песец, — «опытный гад». Понял, что раз на базе засветились спецагенты, значит, девушек надо срочно эвакуировать. Он задумался. С другой стороны, вывести их из системы одним махом, бразом неначем. А Ивансу очень нужно одним махом, забирать их по несколько человек нельзя. Скоро здесь будет кавалерия. Поэтому очень надеюсь, что он пошел на пролом, и наши девушки сейчас на станции Старстоуна. Мощные транспорты, на которых можно покинуть звездное скопление Кабистан, ходят только оттуда. Ну или с других станций крупных игроков. Но в любом случае, всех крупных игроков мы, надеюсь, контролируем. Захват опорного центра на поверхности Утлигаря произошел молниеносно. Ясное дело, ведь там работал знаменитый русский спецназ, который, к тому же, имел возможность не церемониться, потому что перерабатывающие орбитальные станции брали немцы. Так что, несмотря на весьма масштабную операцию, для подавляющего большинства обитателей системы, чьи поселения, рудники и шахты были во множестве раскиданы как в астероидных поясах, так и на поверхности планет, эти захваты произошли совершенно незаметно. Тем более, что захватчики не стали ограничивать привычный трафик, а лишь расставили своих людей в ключевых точках и усилили контроль. А также озаботились тем, чтобы все эти изменения особенно не бросались в глаза. Похоже, они кого-то ждали. Кого именно, выяснилось уже под утро. Когда на станцию корпорации «Старстоун» прибыл в суд легари небольшой пассажирский транспорт, доверху набитый людьми, суровые бородатые артельщики мирно спали на сиденьях, положив головы друг другу на плечи. Борт «Старстоуна» в соседнюю систему, откуда уже можно было без проблем добраться до основных звездных трасс, Обычно отправлялся в 10 часов утра, поэтому никого на станции не удивило, что стартовать с утолигаря рабочим пришлось поздно ночью, чтобы успеть к рейсу. Соответственно, и глубокий сон усталых пассажиров, которые даже не проснулись, когда на борт транспорта поднялись шестеро военных и один штатский, был вполне объясним. Проклятые торгаши всегда шерстили любое прибывшее с поверхности корыта в поисках контрабанды, как настоящие таможенники, сука». Как бы там ни было, к подобным налетам, целью которых было исключить любые поставки катониума в обход интересов владельцев обогатительных станций, все давно уже привыкли. Впрочем, на этот раз все почти сразу пошло не так, как обычно. Во-первых, Малик Мусонбе, один из немногих, кто бодрствовал в салоне, сразу отметил, что военная одета в какую-то странную униформу с немецкими надписями на спине. Раньше так не было. Он нервно покосился в проход. Когда его вчера днем срочно вызвал к себе Уоллес, сидевший в компании того странного белого, перед которым Браза Марселос чуть ли не стелился, Малик сразу почувствовал, что впереди его ждут напряги. И не ошибся. А как еще назвать почти сутки непрерывного бодрствования в туго набитом вонючем транспортнике с отключенным реактором? Да еще и в условиях полного отсутствия связи. Совсем полного, даже с бразами, что торчали в этом же транспортнике палубы ниже или выше не поболтать. На этом белый хозяин, что инструктировал его вместе с Уоллесом, настаивал особенно. Во-вторых, никто из прибывших таможенников не был ему знаком. Совсем никто. И это уже было совсем странно. И в-третьих, главным у них был какой-то странный старик, одетый в гражданское и опирающийся на трость, украшенную изящной резьбой изумительной красоты. Да от него за милю несло поганым воспам, мерзким белым аристократом. — В чем дело, офицер? — нарочито лениво поинтересовался Малик. — Ребята на радость их немножко перебрали, поэтому не хотелось бы никого будить. Но у нас все документы в порядке. — Не сомневаюсь, — безмятежно ответил хромой. — Но нас интересуют не документы. Мы хотели бы взять у всех присутствующих пробы ДНК. Это не больно и не займет многое. Не дав гражданскому закончить, разъяренный Мусанбе выхватил пороховой пистолет, который, благодаря отсутствию батареи и, соответственно, электронного управляющего контура, не обнаруживался большинством сканеров. А теми, которыми обнаруживался, чаще всего не определялся как оружие. И всадил в мерзавца три пули. Всадил бы и больше, если бы другие псевдотаможенники позволили. Однако они коршунами бросились на Малика и скрутили его с двух сторон. Выстрелы, впрочем, особого ущерба противнику не нанесли. Лишь скользнули по его облику колючей фиолетовой искры. Чертов законник благоразумно присутствовал на борту в виде направленной контролируемой голограммы. А вот другие таможенники голограммами не были. Поэтому обезоруженного, извивающегося и страшно богохульствующего Малика Мусанбе мигом выволокли из транспорта. Остальные законники, жестко и сноровисто зафиксировав попытавшихся взбрыкнуть браз, вооружились пластиковыми баночками и палочками, в конце которых были вделаны крошечные ватные шарики. Те же из числа черной братвы, кто не удостоился их внимания, даже не пытались им помешать, понимая, что в случае чего Спецназовцы просто расчленят их на составляющие. «Приступайте», — сухо распорядился Сергей Васильевич Павличенко, уже снова обретший целостную форму. «Очень интересно будет взглянуть на результаты. Хотя сомневаюсь, что они меня шокируют». В рейде международной полиции на планету Утлигарь участвовали совместные силы спецназа имперской и немецкой эскадры. Боевые офицеры двух держав быстро нашли между собой общий язык и, получив условный сигнал от спецагентов на поверхности планеты, без особых проблем десантировались во всех ключевых точках. Благо, система спутниковой обороны у Толегаря долго не продержалась. Вырезая кодовые замки или просто дыры в стенах, боевые группы проникли в бывший горнодобывающий купол и начали брать уровень за уровнем. Черные бандиты оказали бешеное вооруженное сопротивление но опытные военные спецы быстро его подавили. Дабы не попасть случайно под горячую руку и уберечь от такой же судьбы ценных пленников, группа песца вернулась в тюремный блок. Мистера Ивенса и Марселла Суолеса посадили в разные камеры, чтобы они не сумели договориться и не причинили друг другу вреда, и за запястья притянули пластиковыми наручниками к зарешеченным окнам, а сами вчетвером заняли третью камеру посередине и заперли двери. Поэтому штурм черной цитадели им пришлось наблюдать через решетку на окнах. В конце концов, дело неизбежно дошло и до зачистки тюремного блока. Но люди Пестрецова, укрывшись за простенками, чтобы взвинченные спецы невзначай не угостили плазмой, выкрикнули через окошко свои индивидуальные секретные коды, назначенные им на эту операцию. Поскольку каждый из штурмующих знал эти кодированные обозначения наизусть, Сергей Васильевич Павличенко сделал для этого все возможное. Диверсантам вскоре удалось безопасно покинуть камеры и передать военным захваченных языков. Не дожидаясь окончания штурма, всех шестерых эвакуировали на станцию Старстоуна, где находился штаб операции.